Глава 63. Жаркие поцелуи из Ниццы, мысли о Кипре, дружба из Португалии. Крепко вас обнимаем, надеемся, вы в добром здравии. Ваш Жозеф. Привет от всего семейства. Солнечно, но ветрено. Жоржетта присоединяется. Ждем ливня. Купаемся каждый день. Погода отличная. Нам вас не хватает. Мысленно с вами всем сердцем. Люблю тебя. Шлем дружные приветы. Май 2000-го. Газета «Соны и Луары» посвятила не один абзац странной истории с корреспонденцией пятилетней давности, волшебным образом попавшей в почтовые ящики жителей Лакамэли. В конце года канал «Франс-3» снял об этом сюжет. За полгода кто-то доставил не меньше 164 конвертов со штемпелем, проставленным 11 августа 1994 года, накануне нелепой гибели тогдашнего почтальона Пьера Бо. Где все это время находились письма и открытки? Почему они всплыли на рубеже нового века? Тайна никого не оставила равнодушным. Кто взял на себя труд разнести по домам банальные открытки с курортов, письма друзьям и родственникам? Не с неба же они упали в конце-то концов. Появление корреспонденции в ящиках совпадает с отлучками Эммануэля: Не навсегда опускает их ночью. Днем это невозможно. Она держит в руке три оставшихся конверта Это конец чего-то очень важного и ей страшно. Нина твердит себе: доставлю их и уеду. Неизвестно куда, только бы подальше от Локомели. Она еще не открыла последние письма, а прочтет только два потому что третья адресована Этьену. Его она отдаст лично в руки. Леон не так далеко, за день можно смотаться туда и обратно. Этьен приехал на праздники в Лакамель. Рождество с семьей Новый год с друзьями, предупредил он Нину. Троица не может не собраться вместе, чтобы перейти в следующее тысячелетие. Луиза тоже будет. Родители отдают нам на разграбление весь дом». «Устроим дисковечеринку. Будем слушать музыку и пить водку». 23 декабря 1999 года Эммануэль огорошил Нину. «Сюрприз, дорогая! Собирай чемодан, не забудь купальник и крем для загара. Бери только легкие вещи. Но я собираюсь праздновать Новый год с нашими друзьями. Наши друзья будут там, куда мы поедем». «И Этьен Адриеном?» Ну уж нет, только не они. Все остальные. Что за остальные? Леонцы? Перспектива показаться в купальнике на ядом из Леона привела Нину в неистовство. Ну уж нет, ни за что. Она вспомнила данные Адриену обещание встретить Новый год вместе и пролепетала сквозь слезы. «Я бы предпочла остаться здесь, с тобой и моими друзьями». Не будь ребенком, мы уезжаем через два часа. Перед посадкой в самолет аэропорта Леон Сент-Экзюпери Нина позвонила. Нет, не Итьену. На это у нее духу не хватило. Мари Лор Болье и сказала мертвым голосом: Скажи им, что я не смогу быть с ними 31-го. Эммануэль увозит меня в путешествие. Веселых праздников, ответила Мари Лор. Она была озабочена какой-то рабочей проблемой и не обратила внимания на тон Нины. «Другие люди трудятся», — подумала она, повесив трубку. «А я бесполезное существо». Эммануэль задумал и организовал поездку много месяцев назад. Он видел, Нина радуется, что будет в Новый год у Итьена. Он смотрел, как она подбирает старые кассеты и диски, и знал, что на Маврикии, На райском пляже их ждет большой дом. Вся банда одного уикенда в месяц будет там, а сей раз суемый детишек. Рождество и Новый год они отпразднуют по принципу, чтобы два раза не вставать. Следующие десять дней прекрасный муж Нину купался, загорал, бегал трусцой вдоль моря, играл в мяч с чужими ребятишками, глядя на них с завистью, и каждый вечер подолгу занимался с ней любовью, твердя, как попугай, «люблю тебя, я так тебя люблю». Нина практически не видела Индийского океана, она выпивала первый коктейль за завтраком и проводила уходящий век в сумеречном состоянии, но окружающие были заняты друг другом и ничего не заметили. Остров был прекрасен, маврикийцы сияли улыбками, кормили просто восхитительно, но никакой номер люкс не заменит друга. Она, не глядя, берет книгу и вкладывает в нее последние три конверта. Хранителем стал мел, купленный давным-давно, но так и не открытый. Ладно, чтение подождет. Нина бросает рассеянный взгляд на четвертую страницу обложки и втискивает роман на полку между прочитанным и недочитанным. Будильник показывает 17.00. Час первого стаканчика. Нина прячет бутылки в сапоги, Она умеет находить схроны, хоть и не гордится этим. Скрыть – значит высвободить себе пространство свободы и распоряжаться им по собственному усмотрению. Нина пьёт спиртное из фарфоровой кружки, тоже для маскировки. Кухарка внизу гремит посудой у плиты. Мама в кухне торт печет. папа готовит ганаш высший сорт. Спи, мой братик, сладко-сладко. Ждет кола его кроватка. Она сто раз просила Натали не приходить слишком рано, чтобы приготовить ужин, но той плевать на слова молодой хозяйки. Является в четыре, хотя за стол они раньше восьми не садятся. Раньше Натали оставалось, чтобы все убрать и вымыть посуду, теперь это, слава богу, изменилось. «Так живут все богатые люди, детка», — внушает ей Эммануэль. «Прекрати жаловаться. Ты же весь день бездельничаешь, как жена миллиардера. Перестань ныть. Нам повезло. Исказанно повезло. «Не гневи Бога. Сделай над собой малюсенькое усилие, начни есть мясо, не нагнитай по «По-моему, ты снова поправилась, верно? Я ведь мог бы изменить тебе, знаешь, сколько вокруг юных красоток, а я этого не делаю. Радуйся». Август 2000-го. «Только Фабьен зарабль знает, что Саша Лоран — это псевдоним, имел, написал Адриен Бобен». Он положил историю на бумагу, чтобы выжить и продолжать жить. А тайну хранит, потому что благодаря ей в 20 лет завоевал финансовую независимость. Такая вот смешная ирония судьбы. Через две недели состоится генеральный прогон его пьесы «Общие дети». По всему Парижу расклеены афиши, театр Де Абесеса ждёт и волнуется. Адриен присутствует на трех последних репетициях, сидит позади режиссера наблюдает за актерами, и душа его ликует. Адриену кажется, что он попал в мечту, одну из тех, что завораживали его с экрана телевизора. Люди на сцене произносят сочиненные им реплики. Его мозг нашел каждое из слов пьесы. Он волнуется, возбуждение нарастает. Сюжет пьесы основан на событиях одного воскресного дня. Он только что приехал в Париж, поселился в Винсенне у Терезы Липик и принял приглашение пообедать у отца, жившего на Римской улице. Отказаться значило бы выставить себя неблагодарной свиньей, в конце концов Бабен старший оплачивал его жильё и снабжал карманными деньгами. Без Нины перспектива кампуса казалась чем-то кошмарным. Другие студенты его не интересовали и даже пугали. Квартира Терезы оставалась единственным островком покоя, безопасности, чистоты и уюта. Код 6754 c седьмой этаж, сообщил по телефону Сильвен Боббен. Прибыв по адресу, Адриен увидел красивое здание эпохи барона Османа. В кабине лифта он разглядывал через металлическую решетку свое отражение в старинном зеркале и мысленно повторял вопросы и ответы, которые заготовил, чтобы в застольной беседе не возникало неловких пауз. Адриен впервые попал во вселенную отца – Обычно они обедают в ресторане. На двери прикручена табличка с фамилией Бобен, с его фамилией. В общем, у них с Сильвеном было только родовое имя. Дверь открыла женщина, блондинка со стрижкой Каре, красивая лет 50, халеная. Касит под Изабель Пер», — решает Адриен. Краснеет и обзывает себя сволочью. Добрый день, я Мари Элен. А я Адриен. Здравствуйте. Знаю, знаю. Женщина издает веселый смешок. Он протягивает руку, но она притягивает его к себе за плечо и неумело обнимает. Адриен успевает узнать запах ее духов от Лоры Эшли, который никогда ему не нравился. В метро он шарахается от любительниц этого аромата. Он идет следом за женщиной в белые шелковые блузки и обтягивающие чуть расклешенные к низу юбки. Красивые ноги, стройные и сильные отмечает для себя Адриен. Мама никогда не носила таких юбок, предпочитала Макси цвета фуксии или бирюзовые. Из кухни вкусно пахло, и Мария Элен, словно бы угадав мысли пасынка, пояснила. Петуху в вине. В коридоре, ведущем в гостиную, на стенах висят фотографии. Более молодая Мария Элен у елки и на берегу океана. В Парео и лыжном комбинезоне. Рядом с ней неизменный Сильвен Бобен. На других снимках незнакомые ему люди, дети в клубных футбольных пола, старики со стаканчиками вина за першественным столом. Адриен осознает, что впервые видит, как живет отец, которого он почти не знает. Эта жизнь началась задолго до его рождения и шла своим чередом. С какой стати Жозефина легла в постель с этим мужиком? Адриен чувствует острое любопытство. Два совершенно не похожих друг на друга человека все-таки в чем-то сошлись, раз у них родился ребенок. Они влюбились? Она его смешила. Чем он ее взял? Отец, типичный бухгалтер, пересчитывающий количество горошин на тарелке с блюдом дня, чтобы вычислить цену одного квадратного сантиметра, еды. Мать, адепт буддизма и народной медицины. На столе в гостиной стоят бокалы с шампанским и сухое печенье в вазочках. На диване расположились Сильвен Бобен и двое молодых мужчин. Одному лет 25, другому около 30. Они встают, как по команде, и здороваются с гостем за руку. Адриен никогда не обнимал отца. Привет, я Лоран, говорит младший из братьев. Привет, я Паскаль. Привет, я Адриен. Все садятся, Паскаль и Лоран начинают задавать вопросы, где жил, где учился, Лакамель, где это точно. Иногда человек вдруг отключается от реальности и с трудом понимает, что происходит вокруг. Адриена всегда считали застенчивым и живущим в своем мире молодым человеком. Потребовались две дозы шампанского, чтобы он очнулся и осознал, что Паскаль и Лоран — его единокровные братья. У них даже фамилия одна и та же, а разница в том, что они росли с отцом. Разговор зашел о руандийском геноциде, потом об игре Тома Хэнкса в фильме «Форест Гамп». Да, не сумасшедшая, решил Адриен, и ему захотелось срыгнуть печенюшки. Все перешли за большой стол, и Мари Эллен отправилась за закусками вместе с Паскалем, решившим помочь матери. Адриен наблюдал за братьями и спрашивал себя, страдают ли они той же болезнью, что и он, болезнью-невидимкой. Выглядят оба крепко сбитыми и полными сил. На стороне папаша сделал рахитичного подростка. В 16.00 слегка захмелевший Адриен покинул родовое гнездо Бабенов, пообещав Марии Лен прийти снова. Мысленно он туда вернулся. Разъял на части каждую минуту воскресенья который чужак провел со своей, пусть и малознакомой, семьей, и создал пьесу, которую собратья по цеху назвали «Мастерской». Они с отцом время от времени встречались в битком набитых пивных, в будний день и в час ланча. Сильвен больше ни разу не заговорил с сыном о своей другой жизни. Почему? Должно быть, он произвел не слишком приятное впечатление, был слишком сдержан, даже уныл, бы воскресенье словно бы не было. Август 2000 Этьен вешает трубку. Мысли у него вязкие, а руки почему-то липкие. Эта история слишком долго мучит его. Пристала и не отпускает. Его предупредился ученик по коллежу, жандарм Себастьен Лоран. Кто-то позвонил и заявил, что Клотильда и Этьен были вместе в вечер исчезновения. Наверное, тот же тип, что в 97 седьмом звонил на телевидение в передачу Проделя, добавил бывший однокашник. Три года тишины, и все снова здорово. Дело не было расследовано до конца и стало висяком, но игнорировать анонимные звонки из телефонной кабины, установленные в нижнем квартале Лакомели, невозможно. Кажется, будто кто-то ополчился на него. Но кто это может быть? Родители Клотильды? Неужели ему придется заговорить, рассказать о том, что он видел, описать машину, тонувшую в озере? Он до сих пор не решил, имела она отношение к исчезновению Клотильды или это была авария. По телу на пробегает друж. Он решает начать с разговора со свидетельницей, видевшей Клотильду на вокзале, и звонит приятелю. «Мне нужна услуга».